Глава четвертая Я никакой опасности не почувствовал, в отличие от кота. Да и среагировал не сразу на его колкое «назад». Но нашу парочку невозможно было не заметить. Взрослый парень пытается смахнуть со штанов цепившегося в него кота, поэтому почти сразу из-за ленты к нам вышел сотрудник правоохранительных органов. «Младший лейтенант Соловьев, здравствуйте!» Кот замер со штаниной в зубах, посылая мне мысленный призыв. «Бежим!» «Нет, так ещё больше внимания привлечём». отсек я его поползновение в мою сторону. Всё же мне удалось сдернуть кота. Я схватил его за шкирятник и швырнул в кусты. Наслушался при этом массу проклятий и тут же повернулся к Соловьёву, который всё это время молча следил за моими действиями. «Здравствуйте», — вежливо улыбнулся я этому представителю власти. «Это ваш кот?» — задал он довольно странный вопрос, но я предпочёл сделать вид, что не обратил внимания на это. Нет, дворовый, помотал я головой, при этом ни капли не соврав. Прицепился за мной, подкармливаю иногда тех, у кого нет собственного дома. Не могу пройти мимо, слегка смущенно улыбнулся я. Вы можете предоставить ваши документы? Я сощурился, припоминая гайды, вычитанные в новостных группах в социальной сети на тему, как себя вести при сотрудниках правоохранительных органов. Что-то первым пунктом было. Лучшая защита это нападение. Встречным вопросом. «Конечно же». «Я в чем-то подозреваюсь?» Прищурившись, посмотрел я на него. «И почти сразу после заданного мною вопроса, не знаю, в какой момент я понял, что со мной что-то сделали, у меня пропали эмоции волнения, полностью, словно их кто-то выпил, и уже, припоминая слова кота, понял, кто передо мной, точнее догадывался. Но ведь мог быть и неправ? Только и страха не было, совершенно» как отрезало. «Выглядите взволнованным, нервный какой-то. Не под веществами, случайно?» едва заметно улыбнулся Соловьев. Выдохнул. Выдавил из себя смешок, который получился уж слишком натянутым, с приглушенными эмоциями, и принялся пояснять. «Документов с собой нет, увы, но живу здесь неподалеку. Если желаете проверить их, милости прошу». «Что вы здесь делаете?» Задал еще один странный вопрос мужчина, продолжая с подозрением смотреть на меня. «А что здесь делают остальные зеваки? Смотрят на дом, очевидно же? Зачем городить объяснение, если есть правдоподобные вещи и без этого?» Он посмотрел на меня из-под лобья, чуть осунувшись, но ничего больше не сказал. Кивнул, мол, «Иди отсюда!» и пошел обратно. «А что случилось-то?» — крикнул я вслед, пока Соловьев не исчез из виду. «Газ!» — невнятно бросил он через плечо и вернулся к другим сотрудникам. А вот за ним следом почему-то выдвинулся кактус, то и дело виляя между людьми, прячась в близлежащие кусты. А сам ведь говорил мне уходить отсюда. «Ты куда это двинулся?» «Замолкни! Отвлекаешь!» Старик был явно не в духе. «Интересно, это из-за того, что я его не послушался, или из-за того, как от себя отцепил?» Расстоять в ожидании своей половинки пришлось минут десять. За это время прошелся по всей линии заградительной ленты, то и дело вглядываясь в пострадавших. Но, увы и ах, нигде не было Вадима или кого-либо из его родственников. Волнение, которое чудесным образом испарилось, вновь вернулось на свое место. Все же за своего друга я действительно переживал, да и голос его был слишком встревоженным. И опять ко мне подошел все тот же сотрудник. Часть эмоций вновь, как и в первый раз, резко притупилась, как будто громкость уменьшили. И только сейчас я понял, почему так себя вел кот и что это был не очередной его закидон. «Мак, так вот как они питаются». «Молодой человек, идите лучше домой. Тут и так зевак хватает. Или вы кого-то выискиваете?» Решение пришло в голову быстро, так что я, показательно проигнорировав сотрудника полиции, стал целенаправленно вглядываться в сутулого рыжего парня. «Нет, не он», — сказал притворно вслух, а затем посмотрел в суммугловатое лицо полицейского. «В этом доме живет мой лучший друг. Вы можете назвать его фамилию?» «Рыжко Вадим», — ответил я вновь внимательно, смотря на последних пострадавших, которых в данный момент выводили из дома но нигде моего друга не было, и отца его тоже. Ровно с этими мыслями кое-что произошло. Я не смог не заметить кратковременно вспыхнувших зеленых глаз у полицейского в этот момент, но, разумеется, никак показывать это я не стал. Сомневаюсь, что подобное без во мне я бы вообще увидел, да и вряд ли бы сделал акцент на этом. «В списках жильцов такой числится», — пробосил тем временем мужчина. «Прошу прощения за беспокойство и, надеюсь, ваш друг остался жив». «Очень на это надеюсь», — ответил в его удаляющуюся спину. Присутствие кота я обнаружил уже, когда решил покинуть это место. Точнее, не обнаружил. Он сам дал о себе знать. А вот я думал о звонке. Значит, Вадим жив, только... «Ты понимаешь, в какую жопу чуть не залез, а?» «Понимаю. Полицейский, который ко мне пристал, маг. Скорее всего, там еще маги были». «Как ты это понял?» «Напрямую спросил, а?» Скептически, будто сомневаясь в моей разумности, посмотрел на меня кактус. «Ты чего ворчаливый такой?» «Не самую лучшую черту характера своего бывшего тела взял», нахмурился я, смотря на своего хвостатого собеседника. «Или так, ради приличия?» «А ты не поясничай, огрызнулся кот. Я посмотрел на упитанную тушку и свернул с асфальта на тропинку. Решил сделать крюк вокруг дома Вадима, куда было не так уж и легко добраться. Он съел мои эмоции, переживания и тревогу. Когда он подошел, все это как ветром смахнуло. Ну и во второй раз у него вспыхнули глаза зеленым, поделился я. «Что ты сказал?» Сказал бы он это мысленно, я бы и дальше шел, но вопрос был явно с подковыркой. «А чего не так?» — оглянулся. Кот сидел в двух метрах от меня с прижатыми ушами и нервно дергал хвостом из стороны в сторону. «Ты не мог это видеть! Ты не мог, чтобы видеть проявление их способностей!» В ответ я лишь пожал плечами и выдвинулся дальше. Слишком много вопросов возникало к моим текущим возможностям и тому, кем я стал из-за действий того, кто теперь находится в теле кота. Иногда просто позволить себе и дальше плыть по течению, чем пытаться во всем разобраться. Голова и так пухнет. Огибая кустарники, я перелез через небольшие валуны, наконец вышел к бетонному забору. Вот здесь и начались первые странности. Дом Вадима построился не с первого раза, как в целом часто бывало в последние десятилетия. Стройка была заморожена ещё в глухие 90-е, когда местные дельцы не поделили бюджет и, собственно говоря, стройку остановили. Саму площадку оградили сплошной бетонной стеной. Со временем, когда к власти пришли другие люди, большую часть стен сломали, а дом, наконец, достроили. Но вот эта часть стены стала некоторой границей лесопарка, где отныне выгуливали собак или веселились малолетки из ближайших домов. Только самый короткий путь был пусть и не самым простым, но все же действительно более быстрым. Нужно было, правда, перелезть через двухметровый забор, чтобы преодолеть этот путь, чем пройти еще 15 метров по бездорожью из валунов, битых бутылок и всякого дерьма. Так что выбор был очевиден. В привычной манере подпрыгнул, дабы уцепиться за самую верхушку, но случился перелет. «Е-мать!» — мать! чуть было не выругался я, пытаясь уловить баланс на двух ногах, стоя на стене. «Похвально!» — донеслась мысль кота, когда я уже спрыгнул вниз. С удивлением я отметил лёгкость в приземлении, точнее, что практически не почувствовал отдачи земли в этот момент, и развернулся. Толстяка кота нигде не было видно, а когда послышалось натужное «Помоги!», посмотрел под стену. Кактус, ввиду своей упитанной туши, застрял в дыре внизу этой стены, когтями разгребая землю перед собой. Выглядело это не очень естественно и максимально нелепо. Конечно, если не задумываться о яме, которую он выкопал за это время. На это можно было смотреть еще долго, но я не выдержал мучений животного и, разумеется, помог ему, вытащил за передние лапы и даже стряхнул с него землю. Правда, во взгляде кота чувствовалась надменность. «Спасибо, не скажешь?» Моя мысль догнала его, когда кактус уже ушел далеко вперед, потряхивая на ходу хвостом. «Перебьешься!» — пренебрежительно ответил он. Ну, пускай будет так. С иной стороны дом выглядел целёхоньким. Что было самым странным, так это целостность стёкол. А насколько я мог предполагать, их вообще не должно было быть в таком состоянии так точно, если действительно взорвался газ. А это значит, что здесь произошло нечто другое, что лишь маскирует под взрыв газа. Оглядел машины за домом, перешагнул небольшой забор, отделяющий остальной мир от частного садоводства, где встретил сидящего на бетоне отца Вадима. Не сказать, что был запредельно счастлив, когда увидел его пустое лицо, но всё же появилась лёгкая надежда, что рыжего здесь и не было, что бы здесь ни произошло. Однако... «Его нигде нет», — схлипывал Василий Петрович, держась за голову, когда я подошёл к нему, и он наконец-то понял, кто перед ним. «Я всё обошёл». Что случилось-то? Я предложил ему подняться, но он отказался, лишь покачав головой. Говорят, что это газ, только у нас нет его в доме, не проводили даже. Да и зачем нам отдельные баллоны с газом? Кто тут говорил о странностях? И тем временем заговорил кот, разумеется, мысленно. Тут не было ни газа, ни взрыва. Просто Дикий бесился, если я правильно всё разглядел. Весьма мощный, судя по разрушениям. Его, кстати, устранили. «Откуда ты знаешь?» — внимательно посмотрел я на кактуса. «А ты думаешь, чего я к этим чертовым магам подбирался? Просто так, что ли? Послушать, о чем они шушукаются, когда думают, что их никто не слышит?» «И не побоялся, что тебя схватят? Сколько их было?» «Семеро. А сам как думаешь?» «Ответ прост. Кому какое дело до кота?» «Оказывается, что на животных вообще редко обращают внимание». «Из всего этого я не понимал только одного». Почему он боялся, что прознают про меня? Но на этом разговор с ним был закончен. Василий Петрович дотронулся до кармана и в очередной раз всхлипнул. Тут несложно было догадаться, кто ему звонил. «Умоляю, хватит! Хватит!» Он перешел на откровенные крики в телефон. «Папа, ты можешь меня забрать?» Послышался с той стороны знакомый голос Вадима. А это было похоже больше на психоделику. С одной стороны, и мне звонил мой друг, а с другой все указывало на то, что он вряд ли выжил. Слишком сильные были разрушения в квартире. Да и кактус сам сказал, что там был дикий. Я было переспросил кота на всякий случай, а могут ли поступать звонки с того света, ну, авось бог есть, души вечные и прочие верования. Но в ответ получил лишь короткое «идиот». Я в итоге просидел с Василием Петровичем до самого вечера как и вместе с представителями скорой. Мужчину было страшно оставлять одного, а врачи, как назло, не заходили за дом, работая с другими пострадавшими. Полицейские ничем помочь не смогли, а все тот же маг на меня как-то искосо поглядывал, поэтому я старался без нужды их не беспокоить. Кактус, впрочем, вел себя как настоящий кот. Гонялся за всякой хренью на земле, вылизывался, несколько раз подошел с намеком на пожрать, но был послан. Поэтому я смог отпустить Василия Петровича лишь когда стемнело. За ним приехала машина с кем-то из его знакомых, которые пообещали о нем позаботиться. Первое время. «Меня же все не оставляли эти странные звонки. Многообещающая кошачья идиот как бы намекала, что мертвые не звонят. А Вадим во время взрыва, точнее, когда маги разворотили полдома заклинаниями, как получается со слов кота, находился дома. Выжить не мог. Но был еще один нюанс. Всех тел не нашли. На выходной день, ну, все и так понятно. Возвращаться домой решил по обратному пути через парк, где мне была подкинута парочка идей. Конечно, в старческом, недовольном тоне. Почему бы тебе не проверить свои силы, способности, которые ты до конца не понимаешь, предложил кот, идя рядом со мной. Чтобы мы могли уже от чего-то отталкиваться. Зачем мне это? с подозрением посмотрел на него. «Мне, как ты понимаешь, хватило впечатлений только от того, что я на стену в прыжке взлетел. Но ты же видел силу мага». «Силу в горящих глазах?» — скептически хмыкнул я. «А ведь, похоже, я начинаю даже мысленно играть в интонацию. Даже не ожидал, что так можно, ну или просто не задумывался о подобном». «Не смеши, а? Может, лучи света просто так попали неудачно, и мне показалось, а ты все о странностях говоришь». Ответом был удар лапой по ногам. В темноте это было не очень приятно. Так скажем, это всегда неприятно, когда тебе в кожу впиваются кошачьи когти. Но все же я, прислушиваясь к мнению нового друга, чуть исказил свой путь, уходя глубоко в парк, не особо представляя, что я там буду делать. Кот же подначивал мои чувства. Ну и что говорить, любопытство все равно присутствовало. Ведь для меня это было неизведанным миром. «И не боишься ты в сумерках по лесу ходить?» — спросил я, споткнувшись об очередной невидимый в темноте корень. чего бояться? Маньяков? Ну, хотя бы их. Скручу в рог. Думаешь, зря столько дрался? Или думаешь, раз я теперь кот, то не смогу завалить взрослого мужика?» — нагло посмотрел на меня кактус. Оказалось, вопрос был неспроста. Ну, не совсем в том контексте, конечно. Когда кот попросил остановиться, я выполнил просьбу. Когда же он попросил ударить дерево, я покрутил у виска, но следом он пояснил свою просьбу, а после нее что-то во мне переключилось. Осознание, возможно, и желание узнать что-то сверхчеловеческое. Да и, честно говоря, даже несмотря на недавние открытия с изменением моих возможностей, мне до сих пор не верилось в происходящее, будто я и сам не хотел этого принимать. В общем, чтобы говорящий кот на меня не наседал, я решил исполнить его просьбу и подошел к стволу дерева, примеряясь, как ударить так, чтобы не повредить себе конечность. В итоге ударом ноги я заставил пошатнуться многолетний ствол старой ели, причем оставил весьма приличный след в нем. Щепки в сторону, а ноги хоть бы хны. Я даже не особо почувствовал сопротивление, а дерево действительно качалось, как от ветра. «Слабо, но уже хоть что-то», — ворчливо отозвался кактус. Я просто промолчал, так как для меня происходящее вновь было за гранью моего понимания мира и проще было все воспринимать просто по факту, что я теперь это умею, чем разбираться, как это вообще возможно. Далее проверка пошла в более усиленном темпе. Мне самому стало интересно, что я могу еще. Камни поднимал с удивительной легкостью. Крупные ветки ломались без какого-либо урона моему колену, а взбирался я, как во сне, с лёгкостью и очень быстро. Причём ещё и с координацией не было никаких проблем, а ведь я даже по поребрику порой шатался, когда шёл. Даже под стать обезьяном начал перескакивать с одной ветки на другую под какой-то радостный трепет в душе. Ну и последним заданием? «Нам нужно понять одну суть», — задумчиво пробежал по мне взглядом кактус. «Есть ли у тебя задатки действительно сильного мутанта?» «И что ты хочешь?» — я сидел на ветке, выслушивая кота и свесив ноги где-то в метрах десяти над землёй, как какой-то супергерой из фильмов. Он, между прочим, тоже с убийственной для животного его комплекцией скоростью взобрался ко мне, оставляя широкие борозды на стволе дерева. «Сильный мутант может изменить какую-то определённую часть тела. Допустим, я...» — он облизнул лапу с некоторой гордостью. «Мог менять форму рук и даже производить снаряды». После слов о снаряде мне вспомнились те прозрачные шарики, которыми, судя по всему, он и отстреливался во время боя, который я помнил весьма смутно. Правда, сон был немного нереалистичным, ведь я не мог видеть его глазами. А вот если это мне показала часть его паразита... Думал я громко, как оказалось. Не все, но кот услышал, в особенности про паразита. Кактус вновь зашипел и начал откровенно материться, но тут хотя бы мысленно. «Сколько мне тебе еще раз говорить, что симбионт и паразит две разные вещи?» «Да всего, всего, я поднял руки вверх, сдаваясь, и чуть было не свалился с ветки. «Я до всего этого!» — вздохнул кот, все еще недовольно посматривая на меня. «Мог менять свои ногти, придавать им длину, остроту и цвет. Использовал это как оружие, которое могло резать даже сталь» а также часть накопленной энергии от питания артефактом преобразовать в подобие снаряда, который при касании с твердым предметом взрывался. Неплохая замена маломощных гранат. Артефактом, как чуть позже пояснил кактус, назывался предмет что-то по типу кристалла на цепочке, который можно было заряжать эмоциями в специальных фермах. Они же являлись источниками духовной пищи магов и незаменимым ресурсом для усиления собственных способностей. Так скажем, батарейка на цепочке, от которой можно подпитывать свои силы напрямую. Начались новые расспросы. До этого пушистое создание мало что объяснило про девиантов, а в особенности про их питание, которое отличается от обычного человеческого. Они могли питаться как симбионтами, ну, то есть их частями в приготовленном формате под названием «ихор», а также иманной той самой энергией, эмоциями, если быть точнее, которую сами того не зная, воспроизводили люди. В данном случае симбионт, что достался мне, находился в некоторой границе между магами и мутантами, но и со своими причудами. Тем более он еще, похоже, менялся, подстраивался под меня. Питаться как маги, просто высасывая энергию из людей, я не мог. Да и не все маги, если говорить на чистоту, такое могут позволить. Но вот с артефакта — вполне. Правда, все было не то. А как же тот маг, стоящий в оцеплении рядом с домом? Он — пси-маг. Эти могут. Они весьма сильные, но крайне ленивые и неприятные типы. Твое счастье, что твоя история про друга оказалась правдой, и он не решился тебя просканировать. Хотя этот процесс долгий, не остался бы незамеченным людьми. Зевак там собралось порядочно». «Он делает какие-то странные манипуляции при этом?» Продолжил я закидывать кактуса вопросами, так как сам он что-то не спешил все рассказывать. «Или что?» «Ему нужен прямой контакт с тобой, глаза в глаза. Руки при этом держат обычно на лбу объекта для ускорения работы умения. Люди, увидев это, начнут задавать вопросы. Это будет весьма странно. Или ты так не считаешь?» Скептически хмыкнул кот. «Считаю, но раньше я ничего о подобном не слышал». Почему люди не знают, что среди нас находятся подобные носители симбионтов, которые умеют вещи, выходящие за грань понимания? А как ты думаешь, что случится, когда обычные люди узнают, что их используют как корм? В нашем мире, — сделал он акцент на последнем, — что сразу делало другую смысловую нагрузку, будто меня посвящают в еще одну тайну этого мира. Есть некий кодекс, который запрещает вводить людей в курс дела показывать свои способности при них. За это смертная казнь. И разве не было случаев, когда люди видели все это? Вот не поверю, что ни разу никто не срывался. Тем более многим их способности могли вскружить голову. Было и такое, как-нибудь. Свидетели в таком случае либо убивали, либо чистили мозги. Первая, наиболее распространённая, так как нет свидетелей, нет проблем. У меня всё это в голове никак не хотело укладываться. Но было всё достаточно просто. Получается, чаще всего действия носителей симбионтов люди видели в первый и последний раз в жизни. Человек для них просто корм или даже расходный материал. А вот так это. Просто убивали. И, кстати, о каком таком мутанте ты говорил? Решил я пока переключиться на другую тему, а то мозги уже кипели. Кто на самом деле устроил этот погром? А ты не помнишь, что я про них говорил? Дикие, неудавшиеся эксперименты как магов, так и мутантов. В том числе они могут появляться спонтанно при пробуждении спящих частичек симбионтов. Сам понимаешь, как дети получаются. Гаденько так улыбнулся Кактус. Они неконтролируемые, и их истребляют в огромных количествах. Их мутации попросту страшны. Могу только представить, что за монстр был в том доме, чтобы все так разнести. Он, скорее всего, часть жителей сожрал в процессе. Вот и тел так мало. Дикие при своем пробуждении очень голодные. Было как-то не очень принимать тот факт, что Вадима банально сожрали. Однако его звонки... Что это? Чья-то злая шутка. Подумал я про себя... Ибо это было единственное объяснение, но... «Ты очень резко с вопросов съезжаешь, кактус», — недовольно перебил его я. «Скажи мне, почему всех диких разом не истребить, если они представляют такую серьезную угрозу тайне нашего существования?» «А эти твари», — кот опять недовольно зашипел, — «плодятся» под стать изначальным богам, от которых и пошло наше развитие. Началось все с одной группы, которая просто ушла в природу, так скажем. Кто-то сохранил разум, кто-то нет. И по итогу это враг номер один как для нашей тайны, так и для жизни людей. И еще они научились сбиваться в кучу. У них есть своя альфа-особь, которая выступает чем-то вроде вожака у каждой группы. И это узнали не так давно. Представляешь, что случится, если, например, скажем, 30 существ, действуя лишь на одних инстинктах и желании утолить свой голод, ворвутся в тот же торговый центр. «Пиршество», — протянул я. «Вот только что пиршество для одних, для других — бойня и трагедия». «Именно. А теперь, пожалуй, послушай про магов и мутантов, чтобы не было больше вопросов. А то что-то мне надоело уже отвечать на них».